Третье — выгоды безответной любви. МК. Как безответное чувство может быть выгодно? ТБ. Безответная влюбленность по своему гениальное бессознательное решение, найденное человеком в попытке обеспечить удовлетворение одновременно всех его противоречивых потребностей, осознаваемых им и неосознаваемых, найденный им компромисс. Безответная влюблённость соответствует точке в центре паутины потребностей, и некоторые люди застревают в ней на всю жизнь. Раз за разом они будут выбирать для своих романтических чувств объект, который их никогда не полюбит. МК. В этой логике получается, что человек, который всегда ищет неразделенной любви, боится, что его полюбит. Не могу себе вообразить, существуют люди, которые не хотят быть любимыми. Тебе хотят, но боятся. Существует как-то не странный страх любви, ведь любить значит открыться. Не только всему положительному в этом мире, но и всему отрицательному, что в результате этой открытости может произойти и принести нам боль, страдания и печаль. И в глубине души прячутся ужасные и неотвязные вопросы, не уничтожат ли нас эти новые отношения. Любовь несет с собой обостренное понимание того, что у нас уже не может быть никаких гарантий безопасности, ведь любить безоглядно значит рисковать потерять все. Головокружительные перепады страха, тревоги и радости являются неотъемлемым свойством любви.、А、пронизанная тревогой радость не сводится к вопросу о том, ответят нам взаимностью или нет. Парадоксально, но бывает так, что тревога влюбленного усиливается как раз тогда, когда ему отвечают взаимностью, а не тогда, когда его чувства остаются без ответа. Потому что настоящий спор, идти вперед навстречу любви или остановиться, идет внутри самого человека. МК еще один страх, не позволяющий распахнуть ворота крепости, наверное, страх, что он умрет, и этого я уж точно не переживу. Тебе, как ни странно, да, страх смерти. Связь между любовью и смертью становится наиболее явной, пожалуй, когда у человека появляются дети. МК, у меня есть про это любимая цитата из Толстого о любви Левина к его ребенку, младенцу. Вот, собственно, что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал. Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве. Напротив, это был новый мучительный страх, это было сознание новой области уязвимости. Это сознание было так мучительно первое время, страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силен, что из-за него и незаметно было странное чувство бессмысленной радости и даже гордости, которую он испытал, когда ребенок чихнул. ТБ Страх перед смертью испытывали люди всегда. Мы люди XXI века, и меньше защищены от этого всеобщего страха, поскольку утратили веру в бессмертие, которой были вооружены наши предки. Соответственно, мысли о смерти в наше время усиленно подавляются. Но человек не может заблокировать ни один важный аспект своего существования, не заплатив за это эквивалентным количеством внутреннего беспокойства. Если имеет место одержимость человека чем бы то ни было, то мы можем обнаружить за этим какое-то подавление, куда направляется энергия, порожденная подавлением страха смерти, в нашу неотвязную зацикленность на сексе, на деньгах, на здоровье, на чистоте, на порядке, на объекте неразделенной любви. Неотвязная зацикленность отвлекает человека от факта, что с каждой секундой своей жизни Он приближается к смерти, и что смерть, единственная неизбежность в нашей жизни, может случиться в любой момент. МК, в слове зацикленность мне слышится осуждение. Зацикленным быть плохо. Ну да, но как еще-то от нее, от женщины в белом из длинной косой оборониться? Может, конечно, и не надо. Помню о том, что она неизбежно жить себе спокойно, глотая черешню, поплевывая косточки прямо под дулом пистолета, как один известный персонаж на дуэли. Но это все же трудно. Вера в бессмертие, конечно, несколько облегчает дело, и влюблённость, пожалуй, хотя любовь еще больше. Т.Б. Влюблённость взаимная и безответная защищает человека от страха смерти, страха не быть и я по-разному. При взаимной влюбленности тот, в кого мы влюблены, стоит между нами и пропастью. Мы знаем, что бездна есть, но не видим ее, пока любимый заслоняет ее с собой. Но как только он делает шаг в сторону, бездна открывается, и мы в панике требуем, чтобы он стоял там неотлучно. А вдруг любимый сам упадет в пропасть, если двинется с места. Женщины, которые беспрестанно звонят мужу, спрашивая, где он, с кем, что делает, На самом деле проверяют, на месте ли их любимый или его уже поглотила пропасть. При влюбленности безответной мы стоим на краю обрыва, спиной к пропасти, а возлюбленный перед нами. Мы знаем, что пропасть за нами, поэтому не можем сделать назад ни шага. Мы пошли бы вперед от пропасти, но тот, в кого мы влюбились, не подпускает. Нам страшно, больно и обидно одновременно. Но тем не менее мы переживаем нашу привязанность как спасительную. Мы зацепились за возлюбленного взглядом и не можем отвести его ни на минуту, чтобы поискать более подходящую зацепку и страха свалиться в пропасть. Безответная влюбленность содержит в себе все проблемы и все страхи, свойственные человеку вообще, так же, как в капле воды проявляются все присущие ей свойства. МК. Получается, не так уж это тяжко любить безответно. Безответная любовь не так безнадежна, как это кажется на первый взгляд. По крайней мере, вовсе не бессмысленно. Тебе, конечно, безответная любовь позволяет человеку не делать то, что ему не под силу, на что у него нет внутренних ресурсов. В детстве, подростковом возрасте и юности безответная любовь норма. Это детская болезнь, которой все должны в свое время переболеть.、Но、если становясь старше, человек не взрослеет. Эта болезнь может стать хронической, принять злокачественное течение. И вот вам история про это. Лидия 60. Никогда не была замужем. Детей нет. Всю жизнь, как она утверждает, мужчины не отвечали ей взаимностью. А в тех немногих случаях, когда любовные отношения все же были, мужчины бросали ее. Впервые Лида влюбилась на первом курсе. Доктера театра. Конечно, он был хорош с собой и популярен, Лида ходила на все его спектакли и мечтала о нем по ночам. За все годы учебы в МГУ Лида не пропустила ни одного спектакля своего кумира, но ни разу не решилась подойти к нему даже с букетом цветов. Он так и остался в ее жизни недостижимым объектом безответной любви. Однажды еще молодым специалистом Лида оказалась в командировке в городе, который был крупным культурным центром за Уральским хребтом, и по рабочей надобности пришла в театр. На прогон спектакля перед премьерой, а там увидела его, артистичного с библейской внешностью молодого режиссера, и поняла, что пропала. И начался сумасшедший с ее стороны роман с режиссером. Она летела к нему с апельсинами, когда он лежал с депрессией в больнице. Началось по первому его зову, когда он хандрил и нуждался в очередной инъекции восхищения, которым Лиза щедро его одаряла. Она дошла до Министерства культуры, устраивая его на работу, когда его выгнали из театра. Она подружилась с его мамой и даже с женой, старалась стать для него незаменимой. Их отношения долго были платоническими. Близость однажды случилась, но Лида была неопытна и зажата, их отношения вновь стали бесплотными. Но они не прекратились. Неизменное восхищение, преданность и бескорыстность Лиды Были для режиссера важнее, чем ее женские прелести, так его никто никогда не любил, даже мать. Виделись они редко. Летать за Урал было накладно, а в Москве режиссер бывал три-четыре раза в году. Но Лиде этого было почти достаточно. Она любила необыкновенного человека. Отношения оборвались резко, очень болезненно для Лиды. Как-то режиссер прилетел по делам театра в Москву, и они встретились. Лида шла держать режиссера за руку, не чувствуя под собой земли, и казалось, что никогда еще она не была так счастлива. Но тут выяснилось, что ее надежды провести вместе ночь напрасны. Долгие месяцы ожидания встречи его таблоом, и Лида не в силах сдерживать себя впервые и за все годы их знакомства, обрушила на любимого всю свою накопленную годами обиду. И тогда режиссер тоже закричал. И крик его показался Лиде ударом плети по лицу. Я тебе что-нибудь обещал? Я не люблю тебя. Я тебя не хочу. Выдерживая вьюки, Лина пыталась по совету врачей наладить для здоровья сексуальную жизнь, но это не получалось. Ее следующий роман был тоже с режиссером, и тоже из Сибири. Режиссер был женат, и долгое время их отношения также были платоническими. Но все же переросли в настоящий роман, в котором ЛИДА не сразу, но все же испытала взаимную страсть. Это были самые яркие, самые важные, длиной почти в десять лет отношения в ее жизнь. Режиссер расходился и сходился с женой, вступал в новый брак, а ЛИДА оставалась преданной и верной, любящей ничего не требующей, готовой примчаться по первому его зову, чтобы провести с ним хотя бы одну ночь. Она была согласна на все, только бы режиссер ее не бросил, позволял ей себя любить. Но наступила перестройка, и режиссер уехал за кордон. Так закончилась и эта история ледяной любви. Были еще и другие романы, мельче, пошлее, скоротечней. Сердце ее уже никто не смог завоевать. Все попытки выйти замуж и как-то устроить свою жизнь были безуспешны. И вот Лида сидит передо мной в кресле и спрашивает, почему? Почему мне так не везло с мужчинами? Мне что, не положено счастье? Чем я хуже других? Я хочу понять, надо ли мне смириться с такой судьбой и уже ни о чем не мечтать, или еще можно попытаться судьбу изменить. М.К. Вы остановили этот рассказ, хотя конец его тоже интересен. Знаете, писатели часто спрашивают о его героях, как о живых людях. А что с ними случилось потом? Как тому Петруши Гриневой и Маше Мироновой много было детей, как Майе сложились судьбы ваших героев из романа «Болдажте», обрела ли счастье тетя Моть? Обычно отвечаю: плотный занавес падает на сцену действия одновременно с поставленной в конце романа точкой. Герои навсегда исчезают из поля зрения автора, и вместе с читателями ему тоже остается только гадать, куда они двинулись дальше. Но тут другой случай. Что следое произошло потом? Ты бы знаете, она смогла переписать свой сценарий. И в ее жизни случилось много перемен. Она похудела, научилась плавать, преодолев панический страх воды, и замуж вышла за итальянина. Удачно.